Тесто. Тесто это смесь муки и любой кулинарной жидкости. Причём в роли жидкости может выступать как простая вода, молоко или бульон, так и сырое яйцо или масло, хоть растительное, хоть сливочное. Тесто довольно часто используется не как основной ингредиент блюда, но как вспомогательный. Возьмём, например, кляр. Это смесь муки с яйцом из добавлением молока, воды или даже пива. Кстати, в случае с пивом можно обойтись и без яиц. Жидкость разбавляет тесто до нужной густоты, чтобы в ней можно было обмаикивать ломтики мяса, рыбы, птицы, сыра, грибов, овощей или фруктов перед обжаркой или запеканием. Тесто в этом случае создаёт защитную оболочку, которая в большей мере позволяет сохранить сочность основного блюда, а также служит для создания румяной хрустящей корочки. Но от ингредиентов кляра зависит и вкус основного блюда. Кляр может быть кислым, солёным, сладким, острым, с большим количеством трав и специй, с пивом, со свежей зеленью, с тёртым сыром, на основе дрожжей, молока или кефира, мясного или рыбного бульона. Всё это служит для придания вкусу вашего блюда новых нюансов. Или вот вариант ржаного теста, которое используется для запекания мяса. Ржаная мука смешивается с водой и солью, При этом смесь должна быть такой густоты, чтобы ей было удобно обмазать выбранный кусок мяса. Это компромиссный вариант между обмазыванием дичи сырой глиной перед запеканием и современной фольгой. Все эти способы позволяют мясу или птице пропечься равномерно и не дают вытечь ценному соку. Кроме того, ржаное тесто придаёт будущему блюду особый аромат печёного хлеба. Наверное, единственным обязательным третьим компонентом теста, кроме муки и жидкости, является соль. Да и то случаются исключения, если мы говорим о десертной выпечке. Тесто можно разделить на две большие группы: пресное и дрожжевое, кислое. Начнем с дрожжевого. Дрожжевое тесто. Дрожжевое тесто имеет множество градаций и вариантов, но мы попытаемся привести их к общему знаменателю. Бывает опарное и безопарное. Бывает тесто, которое ставится не на дрожжах, а на закваске и так далее. На самом деле не существует сколько-то значимой разницы между сухими и свежими, прессованными, охлаждёнными дрожжами. При правильном обращении и те и другие дают стабильный результат. Если выбирать способ замешивания теста между опарным и безопарным, то в случае свежих дрожжей стоит ставить опару. В этом случае половина тёплой жидкости, предназначенная для теста, смешивается с дрожжами, небольшим количеством муки и сахаром. А как только дрожжи с мукой образуют пышную пузыристую шапку, то опару можно считать готовой и приступать к дальнейшему добавлению ингредиентов. С сухими дрожжами тоже можно начать опары, чтобы убедиться, что дрожжи работают и осечки не будет, но можно их замешивать и сразу с мукой. В принципе, любому тесту из пшеничной муки надо дать настояться. Неважно, идёт ли речь о пресных блинах или о пельменном тесте. 30-40 минут способствует расхождению клейковины, что обеспечивает большую эластичность будущего теста. Но дрожжевому тесту надо дать время не только для набухания клейковины, но и для достаточной работы дрожжей. Дайте вашему тесту подняться дважды или даже трижды, обминая его после каждого подъёма, и только потом приступайте к формированию пирогов или булочек. Не забудьте ещё раз дать подняться тесту после разделки и формовки, прежде чем отправить его в духовку. Самая простая базовая пропорция для дрожжевого теста это 3 части муки на 1 часть жидкости. Имеется в виду объём, а не масса. То есть на 3 стакана муки должен приходиться 1 стакан воды или молока. Если речь, конечно, не идёт о дрожжевых блинах, На 1 кг муки мы берём или 50-60 г прессованных свежих дрожжей, или 10-12 г сухих. Соли и сахара примерно по 10 г. Но это уже зависит от цели использования: просто хлеб, пирог с солёной или сладкой начинкой, сдобное тесто и так далее. При таких пропорциях мы получаем довольно крутое тесто, которое идеально подходит для простого хлеба, от багета до плоских лепёшек. Если же мы хотим получить сдобное тесто, то нам нужно добавить в него масло, сливочное, растительное или то и другое, сахар, а иногда и яйца. Но не стоит добавлять яйца в дрожжевое тесто по умолчанию. Яйца не придадут ему мягкости или клейкости, скорее наоборот, сделают тесто сухим и рассыпчатым. В качестве примера представьте себе разницу между обычным белым хлебом и пасхальным куличем. Вот в последнем случае Яйца обязательно входят в рецептуру, а для мягкого и клейкого теста яйца вовсе не нужны. Не нуждается тесто никакое ни дрожжевое, ни пресное и в соде. А вот масло это то, что придаёт тесту сочность, мягкость, дополнительную пластичность и, конечно, влияет на вкус. Яйца добавляются в сладкое сдобное тесто, в десертную выпечку, но не в тесто для хлеба или пирогов. Например, в тесто для пиццы обязательно добавляется оливковое масло. иначе это и не пицца. Вкус будет совсем не тот. Тесто для пиццы вообще очень простое и подходит быстро. В него не надо лить ни кефир, ни молоко, а уж тем более добавлять соду, яйца или сметану. Мука, вода, дрожжи, соль и рафинированное оливковое масло. Вот и вся рецептура. Ну и, конечно, тонкая равномерная раскатка, которая выполняется не скалкой, а путём растягивания теста руками. При добавлении масла или сметаны не надо в расчётах подменять ими жидкость. Это именно дополнение к базовой пропорции. Не бойтесь, тесто не окажется слишком жидким. Наоборот, оно лучше поднимется и до, и во время запекания, и получится не плотным, а пышным. Для больших пирогов, открытых или закрытых, круглых или кулебяк, тесто делать лучше пожиже. Для мелких порционных пирожков покруче. Однако в любом случае недостаток муки восполняется уже во время лепки. Дрожжевое тесто можно готовить двумя способами. Первый: очень тщательно вымешиваем, оно быстро подходит, после чего быстро готовим. Второй: вымешиваем довольно лениво, не добиваясь гладкости структуры, но даем ему постоять долго, очень долго, три-четыре часа в теплом месте или десять-двенадцать часов в холодильнике. Дрожжевое несладкое и не жирное с отсутствием масла тесто Замешиваем сразу все ингредиенты. Для сдобного теста порядок закладки такой: с нужным количеством жидкости, вода, молоко или сыворотка, замешиваем половину порции муки, добавляем сахар, даём подняться один раз, после чего добавляем вторую порцию муки, соль и масло. Можно и сразу замесить всё тесто, но в случае, когда дрожжи у нас свежие, помните, что соль и жир на дрожжи действуют угнетающе, поэтому лучше дать им, как следует, подойти. разогнаться. После добавления муки и масла тесто нужно вымешивать очень тщательно, до такой степени, чтобы оно перестало прилипать к рукам. Даём отдохнуть в тёплом месте и подняться ещё пару раз. В процессе его обминаем. Чтобы тесто не высохло, его можно накрыть полотенцем, плёнкой засунуть в полиэтиленовый пакет или хотя бы просто присыпать мукой или полить растительным маслом. На этом этапе тесто можно убрать в холодильник, например, приготовив его с вечера, чтобы с утра испечь булочки к завтраку. При добавлении второй порции муки можно поэкспериментировать с другими добавками, например, заменив часть пшеничной муки ржаную, кукурузную или картофельный крахмал. Помимо вкусового разнообразия, крахмал картофельный или кукурузный придаст тесту рассыпчитость и дополнительную пышность. Добавив сухие травы или сушёные овощи, Лук, паприку, помидоры, семечки, мак, кунжут, лён, подсолнечник, если мы хотим их именно в тесто, а не в качестве обсыпки. Есть рецептуры, где вместо масла в тесто добавляется творог. Как правило, из него делают небольшие булочки, довольно диетичные в сравнении с полноценной сдобой. При разделке дрожжевого теста совершенно не обязательно использовать скалку. Оно довольно пластичное и легко растягивается руками. Скалка же придаст тесту жёсткость. Если вы планируете лепить пирожки, то просто разделите хоть ножом, хоть руками тесто на равномерные кусочки. Скатайте их в колобки, а потом разомните ладонями до нужного диаметра. Дрожжовое тесто ставится в предварительно прогретую духовку на 180-200 градусов. Тут все рассчитать очень просто. Включайте духовку в тот момент, когда вы принимаетесь за разделку теста и формирование пирогов или булок. После формовки Тесту требуется отдохнуть минут 20-30. Этого времени вполне достаточно для прогрева духовки. Если вы лепите небольшие порционные пирожки, то укладывать их стоит на смазанный маслом противень или на силиконовый коврик для запекания швом вниз. Не пытайтесь лепить гребешок из шва. Тут великий риск, что такой пирожок раскроется во время запекания и часть сока из начинки выльется и подгорит. Если вам хочется получить нарядные, расписные пирожки, лепите гребешок или косичку из отдельных кусочков теста. Также при помощи специальных формочек можно маркировать мелкие пирожки в соответствии с начинкой: грибной, яблочной, рыбной и так далее. Если вы формируете сдобные булочки, багеты или батоны, стоит перед самой отправкой в духовой шкаф сделать на поверхности теста неглубокие надрезы острым ножом. Тогда ваши булки или хлеб не треснут по краю из-за недостаточной выработки углекислого газа, продукта брожения. Есть и другое объяснение такой нарезки. Она увеличивает площадь корочки, что позволяет изделию быстрее и равномернее пропечься. Хлебобулочные изделия и пироги перед отправкой в духовку иногда смазывают сырым яйцом, согласно разным рецептурам, или белком, или желтком, или яично-молочной смесью. В первую очередь это даёт более румяный цвет корочке, желток и глянцевый блеск, белок. Также изделия можно присыпать различными семечками, сухими травами, дроблёными орехами, сыром, пассированным луком и так далее. Главное, чтобы вкус присыпок сочетался с начинкой. Сладкие булочки можно присыпать сахаром, несладкие лепёшки крупной морской солью. Время запекания дрожжевого теста 20-25 минут при температуре 180-200 градусов. Дрожжевое тесто не стоит оставлять в духовке после выключения, его надо вынимать сразу и давать отдохнуть уже на столе. После вынимания готовой выпечки из духовки желательно смазать булочки и пирожки сливочным маслом, что убережет их от быстрого высыхания корочки, особенно если речь идет о сдобных изделиях. А потом переложить их с противня в глубокое блюдо. или кастрюлю и обязательно дать им ещё раз отдохнуть, накрыв бумагой и полотенцем, минимум на полчаса. Дрожевое тесто также можно жарить. Из более жидкого варианта делать блины или оладьи, например, с яблоками, окуная в тесто ломтик яблока на вилке. Из более крутого пышки с различными добавками: изюм, черника, брусника или без них. Один из самых простых рецептов нездобного, значит, лёгкого и быстрого Дрожевого теста появился благодаря законодательству Франции начала 20 века, запрещающему начало работы в пекарне раньше 4 часов утра. В связи с этим стало затруднительно готовить свежую выпечку к раннему завтраку. В то время как тесто для багета из-за сдобы подходит быстро, где-то за полчаса. Пекутся багеты не 20-25 минут, а 10-12. Минус их только в том, что и портятся, сохнут они гораздо быстрее обычного хлеба. Лапшовое тесто. Проще, чем это тесто, ничего не придумано. Существует несколько базовых правил в технологии приготовления лапшового теста, которые легко понять и освоить. Во-первых, точных пропорций муки к воде не существует. Всё зависит от влажности муки. Примерная пропорция: на 2 стакана муки берётся одно яйцо, чайная ложка соли и 50 мл воды. Это ёмка. Вода добавляется в последнюю очередь. Если жидкости одного яйца оказалось недостаточно. Если тесто продолжает рассыпаться, не собирается в один комок, можно добавить ещё чуть-чуть воды. А можно просто смочить руки и продолжать его месить. Если у вас есть возможность купить муку твёрдых сортов, можете кричать: "Ура!". Но если нет, то, как говорится, за неимением гербовой будем писать на почтовой. Самое главное в таком тесте, как следует его вымесить. очень, очень, очень тщательно, куда тщательнее, чем дрожжевое или любое другое. Это должно быть очень гладкое и эластичное тесто. При замешивании такое тесто имеет неравномерную, надреватую структуру. Его надо вымешивать до гладкости, как минимум 10-15 минут постоянного месилового. Дать ему полежать в полиэтиленовом пакете или в клёнке, или хотя бы в миске, накрытой крышкой, для расхождения клейковины не меньше часа. Больше можно меньше, нельзя. Если не дать ему полежать, то оно будет рваться при раскатке. Такое тесто, помимо непосредственно лапши для супов, в качестве гарнира, основы для горячего блюда и прочих применений, годится также для лазаньи. Можно сушить листья, можно готовить со свежими, тогда их не надо будет предварительно отваривать. В тесто для лазаньи можно добавлять оливковое масло. пельменей. В этом случае соотношение яиц к воде лучше сдвинуть в сторону воды. Равиоли, хинкали, манты, бузы, вареники. Для приготовления этого теста можно обойтись вовсе без яйца. Возможно, добавление не холодной, а горячей, но не кипящей воды. Вода может частично заменяться на молоко, сыворотку, кислое молоко. Лагмана, бешбармака, хвороста Количество теста из двух стаканов муки это примерно 250-300 г. Хватает, чтобы заправить 3-литровую кастрюлю бульона, куриного, говяжьего или грибного. Это тесто очень любит руки. Месить его надо очень упрямо. В него можно частично добавлять другую муку: гречневую, ржаную, кукурузную, овсяную, рисовую, но не более 1/3 от пшеничной. При создании лапшового теста Значительно может облегчить жизнь такое приспособление, как паста-машинка — механическое устройство, которое не только режет лапшу красиво, ровно и различными фигурами, но в первую очередь помогает его как следует вымесить. Существуют насадки для вымешивания и нарезки и в современных электромясорубках. При добавлении в такое тесто 40-50 граммов сливочного масла мы получаем тесто для штруделя. Тесто для штруделей. Надо не раскатывать, а вытягивать. Именно добавление масла даёт такую возможность растягивать руками, чтобы оно стало тонким, тонким. Скалкой мы его всё же травмируем и сминаем, делаем жёстче, а вытягиванием достигаем нужной структуры, хрусткой и нежной в выпечённом виде. Его надо вытягивать на полотенце костяшками пальцев, чтобы не порвать ногтями. Если будут разрывы, смачивать водой. склеивать, присыпать мукой. В принципе, в случае хорошо вымешанного теста разрывы ему не грозят, поэтому не ленитесь вымешивать. Обратите внимание, что разные формы для запекания также имеют свои преимущества и недостатки. Например, такой материал форм, как металлические, чугунные, стальные, алюминиевые, отлично держит форму и температуру, но требуют смазывания маслом или бумаги для запекания. Металлические с разными покрытиями, тефлон и эмаль, не требуют дополнительного смазывания маслом, но плохо держат высокий продолжительный нагрев. Подходят для запекания при температуре ниже 200 градусов. Стеклянные и керамические формы также не требуют дополнительного смазывания маслом. Они хорошо держат высокие температуры, но не переносят резкого перепада температур. Нельзя холодное стекло или керамику ставить в разогретую духовку. Силиконовые формы не требуют дополнительного смазывания маслом, хорошо держат высокие и низкие температуры, а также сильные перепады. Можно замораживать тесто в силиконовых формах, а потом сразу отправлять в духовку. Но из-за своей гибкости плохо держит форму, требуется подставка или каркас для равномерного запекания в духовке. Блинное тесто. В этом разделе речь пойдёт о пресных, то есть не дрожжевых блинах. Во-первых, очень желательно в качестве жидкой основы использовать не чистую воду, а смесь воды и молока. Молоко можно кислое или сыворотку. Если вы разбавляете молоко водой, то предпочтительнее брать кипяток. Это даст небольшой эффект заварного теста, что сделает блины более воздушными. Молоко же придаёт блинам эластичность. Не стоит добавлять в тесто соду или разрыхлитель. Эффект эластичности сода снизит, и прозрачности не добавит. Набород блины будут плотнее и толще. Обязательные ингредиенты: мука, молоко, яйца, соль, сахар, растительное масло. На стакан муки добавляется стакан молока, пол стакана кипятка, два яйца, 50 миллилитров растительного масла, половина чайной ложки соли, столовая ложка сахара. Если вы хотите готовые блинчики фаршировать несладкими начинками, количество сахара можно уменьшить. Но его минимальное присутствие очень желательно, иначе блины будут бледноватые. Добавление растительного масла, во-первых, придаст сочность вашим блинчикам, во-вторых, минимизирует количество масла, используемого для смазывания сковородки. Часть пшеничной муки до 1/3 можно заменять кукурузной, гречневой, ржаной, рисовой, а в тесто добавлять сладкую или острую паприку, сухие или свежие травы. Блинному тесту надо обязательно дать постоять полчаса-час, можно и дольше. Для жарки блинов подходят лёгкие плоские сковородки с антипригарным покрытием, но можно жарить и на чугунных. Правда, на них уже затруднительно показывать фокусы, переворачивая блинчики броском в воздух. За нагревом нужно внимательно следить. Если блинчики скорее высыхают и становятся жёсткими и хрусткими, то нагрев стоит увеличить. Если они начинают подгорать, уменьшить. Бывает, что приходится переключать нагрев туда-сюда. С тройки на четвёрку, потом обратно, так что лучше быть внимательным. Температура нагрева примерно 160-180°. При градации нагрева в максимальные 6 единиц это между тройкой и четвёркой. При градации в 9 единиц между шестёркой и семёркой. Смазывать сковородку можно бумажной салфеткой, смоченной растительным маслом. Также можно налить масло в мелкое блюдце, макать туда при помощи вилки половинку очищенной картофелины или луковицы и уже ей смазывать сковородку. Избыточное масло на сковородке приведёт к образованию зажаристой, ломкой корочки, которой желательно избегать. Уже при жарке в блины можно добавлять в качестве припёвка зелень, сыр, лук, бекон, грибы, ягоды и прочее. При наливании теста на сковородку лучше использовать половник, соусник или чашку. И наливать тесто равномерными порциями. Чтобы блин правильно растекся по сковородке, наливать тесто стоит левой рукой, а правой крутить сковородку. Идея в том, чтобы не тесто лить равномерно по всей плоскости, а ловить струю теста сковородкой и раскачивающими движениями равномерно распределять. Если блины получаются слишком бледными, можно добавить сахара, увеличить нагрев. Если они получаются сухими с вафельным хрустом, Можно добавить масло в тесто, увеличить нагрев, они просто высыхают, не успевая спечься. Если они получаются слишком толстыми, можно добавить в тесто немного кипятка. Постараться наливать тесто на сковородку меньшими порциями. Если блины рвутся и комкаются при переворачивании, можно дождаться равномерного прогрева сковородки, сделать паузу и дать тесту настояться. Идеально гладкие и тонкие блины без намёка на комковатость и разрывы. получаются, если тесто ставить накануне. Помимо самих блинов из простого блинного теста, молоко, мука и яйца, соль можно сделать такую прекрасную вещь, как Йоркширский пудинг. Запекают его в мелких формочках, металлических или силиконовых, предварительно смазав маслом. Запекают в сильно нагретой духовке двести двести двадцать градусов тридцать минут. Что важно, не открывать духовку. Жидкое тесто надувается шаром, как заварное. А потом опадает, образуя ямку. Получается ничца средняя между профитролями и корзиночками, тарталетками, которые годятся для сервировки холодных и горячих закусок: салатов, паштетов, солений, икры, а также для десертных кремов, конфитюров или желе. В некоторых случаях начинку можно закладывать ещё в сырое тесто, тогда вы получите круглые закусочные открытые пирожки с творогом с сыром или паштетом. Песочное или рубленное тесто. Эти два вида теста имеют много общего по составу ингредиентов, но несколько отличаются по технологии приготовления. Основа для песочного и рубленного теста составляет не мука и жидкость, а мука и масло. Яйца не добавляются вообще или добавляются очень умеренно, только сырой желток. В соотношении муки и масла по объёму 2 к 1. Если добавляется вода, то в минимальном количестве и очень холодный. Вообще, холод залог успеха и для песочного, и для рубленого теста. Главное отличие песочного теста от рубленого заключается в том, что в первое чаще всего добавляют сахар, а масло сначала растирают с сахаром или, как вариант, сахарной пудрой, и только потом уже вводят муку. Для рубленого теста сильно охлаждённое масло рубится одновременно с мукой. Можно это делать ножом, двумя ножами или при помощи кухонного комбайна. И тут важно не дать маслу растаять. Мука должна обволакивать каждую мельчайшую частицу масла. Руками такое тесто стоит трогать вообще по минимуму, а после замешивания обязательно дать ему не только отдохнуть, но главное охладиться. Оно не будет таким нежным и рассыпчатым, как песочное, но будет иметь эффект слоёного теста, хрусткого и ломкого. Из рубленного теста пекут классические открытые лотарингские пироги киши. Также из него можно печь фруктовые и ягодные пироги. Кроме того, с этим тестом делают рулеты с различными начинками: от фруктовых до сырных или грибных. Иногда часть масла заменяется творогом, что облегчает процесс замешивания теста. Это называется творожно-рубленое тесто. Из песочного теста пекут различные печенья, корзиночки для пирожных или тарталетки для салатов и холодных закусок, а также коржи для тортов. Песочное тесто бывает и несладким, если предполагаются несладкие начинки, но все равно оно имеет скорее песочную, рассыпчатую структуру в сравнении с тестом рубленым. Заварной лаваш. О десертах на основе заварного теста и клеерах и профитролях мы поговорим в отдельной главе, но тут хотелось бы рассказать о самом простом – о заварном тесте для тонкого лаваша. Базовый хлеб: вода, мука, соль. Проще не имеет смысла. Секрет состоит в том, что вода добавляется в виде крутого кипятка, заваривая муку. После этого тесто охлаждается, отдыхает и тонко-тонко раскатывается. За неимением каменной печи выпекаем его на сухой сковородке, в духовке или на плите до появления коричневых подпалин. После готовности лаваш желательно сбрызнуть водой и свернуть рулетом, чтобы предотвратить быстрое высыхание. На основе такого теста также можно делать заварной вариант кутабов пресные азербайджанские лепёшки с начинкой из мяса, зелени или сыра, которые также запекаются на сухой сковороде и подаются с кисломолочным соусом. Заварному пресному тесту также необходимо дать отдохнуть до раскатывания для лучшего расхождения клейковины, завернув его в плёнку или пакет, чтобы избежать завитревания. Слоёное тесто Этот вид теста довольно сложен для домашнего приготовления, потому что требует чёткого соблюдения не только технологий, но и температурного режима. Как и в случае с рубленным тестом, тут холод залог успеха. Слоёное тесто бывает как дрожжевое, так и недрожжевое. Дрожжевое идёт на приготовление круассанов и мелких пирожков с разными начинками, слоек. Недрожжевое слоёное тесто служит основой торта Наполеон и прочих мильфеев, а также различных печенек. слоёные язычки, ушки и так далее. Прежде чем приступить к созданию слоистости, замешивается тесто. Несдобное дрожжевое или пресное тесто типа лапшового, только немного помегче и с добавлением небольшой части пищевого уксуса. И тому, и другому тесту надо дать подойти как минимум полчаса, а лучше час-два. Сливочное масло можно нарубить кубиком, смешать его с небольшим количеством, не больше 1/4 к маслу пшеничной муки. раскатать в лепёшку и опять заморозить. Раскатывать и масло, и тесто стоит через пищевую плёнку. При этом нужно давать тесту остыть после каждой раскатки. Тесто раскатать так, чтобы оно в 3-4 раза превышало по периметру пласт масла. Потом масло кладётся на тесто, которое сворачивается конвертом в 3 или 4 раза. Раскатывать его нужно без присыпания мукой, только в одном направлении. Убирать в плёнку, давать остыть, доставать складывать в три или четыре раза и снова раскатывать. В идеале должно получиться не менее двухсот слоев. Если складывать тесто в четыре раза, то получается двести пятьдесят шесть слоев после четвертой раскатки. Если складывать в три, что раскатывать значительно легче, то получаем двести сорок три слоя. Сама идея слоеного теста заключается в том, что масло начнет таять только в горячей духовке. пропитывая тесто и создавая этот восхитительный эффект слоистости. Недрожжевое слоеное тесто мы отправляем холодным в нагретую до 180 градусов духовку, а дрожжевое слоеное все же ставим на непродолжительную растойку. Запекаем до готовности 20-25 минут. Начинки для пирогов. Мясо для пирогов чаще всего идет в отварном, а затем рубленном варианте. Исключая такие варианты выпечки. Как белиши и чебурики, а также открытые лепёшки с сырым рубленым мясом типа армянских ламаджо. С мясной начинкой хорошо сочетается пассированный лук. Рыба для пирогов подходит сырая, филерованная и нарезанная небольшими ломтиками, кроме варианта расстегаев, где рыба запекается крупным куском на коже. Также возможно использование в качестве начинки красной рыбы слабой соли. В рыбные пироги можно добавлять сырой лук, нарезанный тонкими кольцами. Молодая белокочанная капуста, когда она ещё нежная и зелёная, закладывается в пироги без дополнительной обработки. Просто нашинкованная и присоленная. Зрелую позднюю капусту желательно сначала потушить в сотейнике до кремового цвета. Хорошей добавкой к капустной начинке считаются отварные и мелко нарубленные яйца. Даже молодую капусту перед термообработкой следует не просто присолить, но и как следует отжать. помять руками до выделения сока. Яйца также являются классическим спутником зелёного лука в начинке для пирогов. Грибы для начинки сначала отвариваются или обжариваются. К ним добавляется отварной картофель и пассированный лук. Сырой картофель может не успеть пропечься в пироге, поэтому его или отваривают до полуготовности, или варят полностью, а затем пюрируют. Открытые пирожки с начинкой из картофельного пюре с добавлением сметаны называются шаньги, шанишки. Они пекутся не только из пшеничного, но и из ржаного и ржано-пшеничного теста. Свежие ягоды выкладывают на открытый пирог перед запеканием без всякой предварительной обработки, просто пересыпав сахаром. Желательно только сначала присыпать тесто крахмалом или мукой, которые впитают избыточный сок и не дадут промокнуть и порваться дну пирога. Замороженные ягоды перед тем, как превратить их в начинку, не размораживают, но пересыпают сахаром и доводят до кипения. Такой вариант варенья пятиминутки. Далее их выкладывают на тесто, которое предварительно присыпано крахмалом. Яблоки для открытых пирогов сбрызгивают лимонным соком или яблочным уксусом, чтобы избежать ржавчины и потемнения. Открытый яблочный пирог с дрожжевым, песочным или рубленым тестом уже готовый, но ещё горячий, заливается смесью сметаны и сахара. Когда пирог остынет, то застынет и загустеет крем. Для штруделей или других рулетов яблоки присыпаются сахаром и прогреваются на сковородке до лёгкой карамелизации. Также к ним добавляются дроблёные или цельные обжаренные проколённые орехи, миндаль или фундук, корица и мускатный орех. Для грузинских хачапури может быть использован в начинку как творог, так и рассольный сыр, типа сулугуни или чинах. При варианте хачапури по-аджарски с яйцом поверх сыра. Яйцо не запекается вместе с основным блюдом, а разбивается в открытую лодочку уже после того, как хачапури вынуты из печи. В горячем тесте и расплавленном сыре яйцо схватывается в считанные секунды. В Грузии встречаются варианты хачапури закрытые, где в качестве начинки выступает не сыр а лобио, отварная и измельчённая со специями и орехами фасоль. Один из самых интересных пирогов курник. Делается чаще из песочного, чем из дрожжевого теста. Это очень высокий многослойный пирог, в котором содержится как минимум 6 слоёв, разделённых между собой блинами. В качестве начинки может выступать мясо, говядина или баранина, курица, а также отварная гречка или рис, обжаренный лук Отварные яйца, тушёная или кислая капуста и так далее. Слои можно повторять и чередовать по вкусу. Кунжутная лепёшка 3 штуки. Мука пшеничная 450-500 г, примерно 3 стакана. Тёплая вода или молоко 250 мл, 1 стакан. Соль 10 г. Дрожжи сухие 5 г или свежие дрожжи 20 г. Сахар 20 г, растительное масло 20 мл. Кунжут 20-30 г. Один из самых простых вариантов хлеба пухлые дрожжевые лепёшки с различными обсыпками. Тесто подходит довольно быстро, не требует длительного выстаивания и печётся тоже быстро. На примере такого теста очень легко научиться чувствовать пропорции и понимать порядок закладки. Замесить тесто безопарным способом, добавив все ингредиенты сразу, кроме кунжута. Вымесить как следует, разделить на три части и с каждой сформировать колобок, смазать маслом и оставить на полчаса-час отдохнуть под полотенцем. Нагреть духовку до 180-200 градусов. Раскатать колобки теста в лепешки толщиной сантиметра-полтора, смазать их маслом и присыпать кунжутом. Доньшком рюмки или специальным приспособлением под названием чакич как следует придавить кружок теста по центру. Это необходимо, чтобы лепёшка в духовке не поднялась куполом и чтобы центр пропёкся одновременно с краями. Также можно без чакича сделать ажурные узоры на всей площади лепёшки при помощи вилки, но пробить именно центр обязательно. Ставим в разогретую духовку на 10-15 минут. Пшенично-ржаной формовой хлеб. Мука пшеничная 300 г, 2 стакана. Мука ржаная 150 г, 1 стакан. Тёплая вода 250 мл. Дрожжи сухие 10 г или свежие 30 г. Масло растительное 100 мл. Соль 10-15 г. Сахар 20 г. Развести дрожжи в тёплой воде, добавив сахар и половину порции пшеничной муки. Подождать, пока дрожжи разойдутся и апара поднимется пышной шапкой. Добавить оставшуюся часть пшеничной муки, дать тесту подойти ещё раз. Добавить соль, ржаную муку и растительное масло. Вымесить тесто как следует, выложить его в форму с высокими бортами. Тесто должно заполнять форму на две трети и поставить на расстойку в теплое место на час. Нагреть духовку до 200 градусов. Выпекать в течение 25-30 минут. Перед отправкой в духовку можно присыпать поверхность теста сухими семенами: кориандр, тмин, зира или сухими травами: орегано, маляран и так далее. После того, как хлеб достали из духовки, ему необходимо дать дойти в форме как минимум 20 минут. Яблочный пирог со сметанным кремом. Мука пшеничная 100 г, тёплое молоко 50 мл, масло сливочное 50 г, соль 3-4 г, сахар для теста 10 г, дрожжи сухие 3-4 г, яичный желток одна штука, яблоки две штуки. Для крема сметана 120 г. Сахар 50 граммов. В принципе, соотношение три к двум: три столовые ложки сметаны, две столовые ложки сахара. Накрыть молоко, растопить в нем сливочное масло, когда молоко слегка остынет до 36-40 градусов, которые легко определить пальцем. Добавить в него муку, дрожжи, сахар и соль. Замесить тесто, вымешивать его до такой степени, чтобы оно начало отставать от рук. Дать ему полежать в теплом месте, пока не увеличится вдвое. Яблоки разрезать пополам, очистить от сердцевины, нарезать тонкими ломтиками, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели. Тесто выложить в форму для запекания, растянуть так, чтобы края теста немного свешивались за борта формы. Выложить на тесто плотными слоями яблоки, сбрызнуть их слегка соком, чтобы они не потемнели. Если яблоки особо кислые, можно присыпать слегка сахаром, но это опционально. Завернуть края теста, смазать край яичным желтком, отправить в духовку, нагретую до 180 градусов, на 20-25 минут. Смешать сметану с сахаром и залить этим кремом пирог, как только он будет вынут из духовки, не вынимая из формы. Дать ему остыть в форме, потом вынимать. Сметанный крем при остывании густеет, так что такому пирогу стоит дать как следует остыть. Йоркширский пудинг с сырной начинкой. 5-6 порций. Мука пшеничная 150 г, 1 стакан. Молоко 250 мл, 1 стакан. Яйцо 1 штука. Масло растительное 30 мл. Для начинки сыр 250 г, яйцо 1 штука, молоко 50 мл. Муку, молоко, масло и яйцо взбить миксером до гомогенной массы. Дать тесту постоять минимум час. Лучше сделать накануне выпечки. Сыр потереть на крупной терке или порезать мелким кубиком. Сырое яйцо взбить с молоком и смешать с сыром. Смазать маслом маленькие формочки для кексов, маффинов или канапе. Разлить тесто по формочкам, чтобы оно наполняло их наполовину. Прямо в тесто по центру выложить начинку. Нагреть духовку до 220 градусов и запекать полчаса. Дрожжевые гречишные блины 5-6 порций. Мука пшеничная триста граммов, примерно два стакана. Мука гречневая сто пятьдесят граммов. Теплая вода или молоко сыворотка один литр. Дрожжи свежие тридцать граммов, сухие дрожжи в этом случае десять граммов. Масло растительное семьдесят-восемьдесят миллилитров. Яйца две штуки. Соль десять граммов. Сахар двадцать-двадцать пять граммов. В гречневой муке практически отсутствует клейковина, поэтому блины исключительно из гречневой муки будут расползаться и комкаться. Лучший вариант ставить тесто на пшеничной муке, а гречневую добавлять для вкуса в пропорции от 1/3 до 1/2. Развести дрожжи тёплой водой, добавить сахар и пшеничную муку, дать постоять, пока пара не запузырится и не поднимется шапочка. Добавить гречневую муку, соль, половину порции масла и яичные желтки. Как следует вымешать. Дать постоять около двух часов в тепле, следя, чтобы тесто не перевалило через край. Белки взбить в крепкую пену и аккуратно ввести их в тесто. После этого можно приступать непосредственно к жарке. Гречишные дрожжевые блины, как правило, подаются с несладкими начинками: икрой, рыбой с лабой соли, мясными и сырными фаршами. Киш. Мука 200 г, масло сливочное 100 г, яичный желток одна штука, ледяная вода 30 мл, соль 5 г. Для начинки: бекон 100 г, сыр 150 г, яйца три штуки, сливки 150 г, соль 5 г, мускатный орех молотый 3-4 г. Киши могут делаться с различными начинками, сладкими и нет. Но для классического киш лоран, киш по латарингски, начинкой служит смесь бекона, сливок, яиц и сыра. Холодное масло порубить быстро с мукой, не допуская, чтобы оно растаяло. Добавить соль, яичный желток, и если тесто получается излишне суховатым, рюмку ледяной воды. Старайтесь поменьше месить это тесто руками, чтобы масло не растаило от тепла. Завернуть в пищевую плёнку и убрать в холодильник на полчаса-час. Выложить тесто в форму с высокими бортами Лучше пользоваться не скалкой, а быстро размять и растянуть тесто руками, не забывая про бортики. Убрать форму с тестом в морозилку на то время, что греется духовка. Нагреть духовку до 180-200 градусов. Вынуть форму с тестом из морозилки. Сделать проколы вилкой по дну или положить на дно груз, например, сухую фасоль, чтобы тесто не забугрилось во время запекания. Запекать 10-15 минут, за которые надо успеть подготовить начинку. Бекон нарезать тонкими полосками, слегка подрумянить на сковородке. Смешать яйца со сливками, тёртым сыром и специями. Добавить к полученной смеси бекон. Достать из духовки форму с тестом, убрать груз, вылить на форму начинку и запекать дальше при той же температуре 20-25 минут. Дать пирогу остыть в форме.